Глава десятая Те несколько беспокойных часов, что я провел на постели в гостевой комнате Шептуна, трудно было назвать сном. Я поднялся сразу, как только забрезжил рассвет. Поскольку я слышал, как еще раньше отворилась задняя дверь дома, для меня не стало сюрпризом то, что предметы из моей новой жизни тут же дали хозяина на кухонной скамье. Я открыл потертый чемодан фирмы Knight. который, по легенде, брал с собой как в отпуск, так и в командировке, сложил туда все вещи и вернулся в спальню. Приняв душ, я посмотрел, какую одежду мне прислали, с удовольствием отметил, что почти везде были ярлыки нью-йоркских универмагов. Кто-то хорошо знал свое дело. Я выбрал то, что было бы уместно надеть агенту ФБР, путешествующему по экзотическим местам. Иными словами, такую одежду, в которой пришел бы в Турцию в офис, за исключением галстука. В кожаном бумажнике я обнаружил кредитные карточки, сунул их в карман пиджака и открыл паспорт. Прошлой ночью мы с Шептуном сделали мой снимок на фоне белой стены, и он послал его по электронной почте в штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли. Сейчас, глядя на свое изображение, вклеенное в потертый паспорт, я должен был признать, что техники неплохо поработали с новейшей версией фотошопа. Волосы, уложенные несколько иначе, и чуть меньше морщин вокруг глаз. Это был я, только на пять лет моложе. Я в последний раз проверил свои пожитки, упаковал в чемодан одежду и туалетные принадлежности, а потом взглянул на приготовленную для меня ручную кладь. Там были произвенные документы, паспорт, ноутбук, книга с закладкой, как бы частично прочитанная, для самолета. Я взглянул на обложку и улыбнулся. Наверное, кто-то изрядно поломал голову над тем, каким образом захотел бы развлечься агент ФБР во время долгого перелета и решил, что идеальным вариантом будет серьезный труд по теории расследований, а именно написанная мною книга. Должен сказать, я обрадовался даже не из тщеславия, а потому что теперь не придется заглядывать в выбранный для меня роман. «Конечно, это маловероятно». но вдруг какой-нибудь пограничник вздумает поинтересоваться моим мнением о прочитанном. На книгу я положил берету калибра 9 мм в кобуре, стандартный для ФБР вариант, и коробку патронов для нее. Оружие нужно было предъявить службе безопасности аэропорта в первую очередь, вместе с лежащим в бумажнике документом, дающим мне право на его ношение при любых обстоятельствах. Я тихонько закрыл дверь, и вышел из дома в чужой одежде, при скудном свете едва начавшегося утра. Когда я проходил мимо охранника в будке, он едва взглянул на меня и тут же отвернулся. По другую сторону электронных ворот меня уже ждало такси. Я забросил чемодан и ручную кладь на заднее сиденье и сел рядом с водителем. Шептун распорядился, чтобы меня отвезли на устроенную им встречу, но я решил изменить порядок действий. Велел шоферу ехать на железнодорожный вокзал Union Station к офису, где можно взять на прокат автомобиль. Я хотел испытать на деле паспорт, водительское удостоверение, кредитные карточки, все, что нашел в бумажнике Броуди Уилсона. Лучше узнать о том, что кто-то напортачил при изготовлении документов не в Стамбульском аэропорту, а здесь, в округе Колумбия. Все прошло благополучно. и через несколько минут я ввел в навигатор автомобиля адрес дома, где мне предстояла встреча, и влился в утренний поток. Через сорок минут я въехал в ворота коневодческой фермы и остановился перед красивым домом в конце длинной аллеи. Почти тут же вышел хозяин и поздоровался со мной. Ему было за восемьдесят, и чувствовал он себя на этих холмистых просторах, как видно, одиноко. Жена вот уже десять лет как умерла, и он был очень рад поговорить со мной пару часов о своей былой работе. Лауреат Нобелевской премии, когда-то один из ведущих вирусологов мира, этот человек входил в группу ученых, которая давным-давно пыталась искоренить на земле оспу. Ему сказали, что я работающий на ФБР-эксперт, который анализирует возможные угрозы, исходящие от биологического оружия. На самом деле Шептун хотел, чтобы я получил как можно больше знаний, Не исключено, что какая-то мельчайшая подробность, незначительный фрагмент информации могут сыграть решающую роль. Уж не знаю, была ли это особо плодотворная идея моего резидента или же признак охватившего его отчаяния, понимаете, как хотите. Старик извлек из своей библиотеки переплетенные комплекты научных журналов и выцветшие блокноты со своими собственными заметками. Рассматривая эти материалы, я спросил микробиолога, удалось ли кому-нибудь приблизиться к открытию средства для лечения оспы. Он рассмеялся сухим скрежещущим смехом, характерным для стариков, жить которым осталось совсем мало. После того, как вирус был искоренен, наука потеряла интерес к оспе. Все средства и усилия ученых были направлены на СПИД, Именно в этой сфере можно обрести мировую славу. Тем же, кто занимался оспой, не присуждали награды, потому что считалось, в этих исследованиях нет насущной необходимости. Поэтому и способа лечения найдено не было. — Выходит, достаточно полдюжины инфицированных самоубийц, чтобы вызвать полномасштабную катастрофу? Старик посмотрел на меня как на сумасшедшего. «Я что-то не так сказал?» «Люди как переносчики инфекции? Вы об этом говорите?» «А как, интересно, инфицированные самоубийцы попадут к нам? В экипажах с каменными колесами?» «Что вы имеете в виду?» — изумился я. «Четыре тысячи лет назад хетты отправляли своих соплеменников, зараженных чумой, во вражеские города». Насколько я знаю, с тех пор люди не использовались в качестве переносчиков инфекции в биологической войне. Возможно, он и удостоился когда-то Нобелевской премии по биологии, но в истории, как мне показалось, не был особенно силен. Но ведь все правительственные исследования основаны на подобной гипотезе — заброски людей в какую-то страну. Его голый череп затрясся от негодования». Видно, там сидят чертовски невежественные типы. Даже британские солдаты, которых трудно считать научными гениями, додумались использовать зараженные предметы для истребления коренных американцев. Вы говорите про одеяло? Конечно, их доставляли прямиком из оспенной палаты. Это было почти три сотни лет назад, а с тех пор многое изменилось. Читайте новости». Каждую неделю непременно всплывает какая-нибудь история о ядовитом китайском корме для животных, о найденной на складе радиоактивной зубной пасти или об импортном детском питании, загрязненном меламином. И это лишь отдельные случаи халатности. Представляете, как легко проделать такое намеренно? Ученый посмотрел на меня, желая убедиться, что я внимательно слушаю. У меня возникло ощущение, что он бьет в этот барабан, — Долгие годы, но никто так и не начал маршировать. — Продолжайте, — попросил я. Его голос стал тише, но не из-за усталости или преклонного возраста, а потому что он смирился с неизбежным. — Знаете, у нас все приобретается на стороне. Неужели мы разучились производить товары сами? При такой зависимости от импорта нельзя по-настоящему обеспечить безопасность. то в наше время станет использовать переносчиков инфекции. Повторяю, вы можете забыть о них. Я не паникер, я ученый и рассуждаю логически. Найдите какой-нибудь обычный предмет, и вы легко можете заслать вместе с ним болезнетворный микроорганизм из-за границы. Это будет новая, современная версия одеяла. Именно так и поступит умный враг. Он провел рукой по лысине. Я старый уставший от жизни человек, но уверяю вас, если это когда-нибудь случится, то именно так, как я вам объяснил. Был такой писатель, Роберт Льюис Стивенсон. Так вот, он однажды сказал, «Рано или поздно мы все окажемся на банкете, где будем вкушать плоды своих действий». И он был прав. Поэтому я говорю вам, поставьте себе стул, и возьмите вилку. Настало время обеда.